После смерти императора Гейриха фон Арпена, которому удалось объединить весь Версальский континент, империя Арпен быстро рухнула. Его дети и высокопоставленные рыцари не нашли общий язык, и величайшая из империй кануло в небытие. В связи с этим оживленную скульптуру вынуждены были покинуть человеческие города и поселения. «Мы должны найти новое пристанище». Наступит день, когда искусство и культура вновь расцветут на этих землях, да прибудет с вами мир. Оживленные скульптуры оставили распавшуюся империю и скрылись в глубинах континента. Они отправились в моря, к большим островам, непроходимым болотам, лесам и горам, где еще не ступала нога человека». Несмотря на то, что созданные императором Арпаном скульптуры были очень полезными при существовании империи, они вынуждены были рассеяться по всему континенту. Ранее Элионы отвечали за фермы и сельское хозяйство, а также за добычу полезных ископаемых и чистоту озер и прудов. И вот они нашли себе новый дом посреди этих скалистых горок. Им удалось научиться прятаться от монстров и оставаться в живых. Всё это время мы ждали, когда нас навестит скульптор, который будет преемником императора Арпана. Несмотря на столь дружеское заявление, Вииду было не по себе. Подобная манера общения вызывала у него ощущение, что ему хотят пустить пыль в глаза. Задание на мастера-скульптора. Поскольку я открыл Ротцебург, Моя репутация оказала положительное влияние на отношения со всеми расами. Поскольку я выбрал путь оживления скульптур, то вот мне действительно встретилась целая раса живых скульптур. Мы могли бы жить в этом мире намного дольше даже эльфов, однако за долгие годы наши силы существенно ослабли. Чтобы вернуть нам наше первоначальное состояние, нам нужна сила мельборнских сапфиров. Виит вздрогнул, а его руки затряслись. «Подождите, может, вы не понимаете? Не могли бы вы принести нам эти сапфиры и сделать из них скульптуру?» «Дзинь! Сапфиры для Элиотов!» В горах Гейнфера королевства Тулин находится крепость Трепик, созданная людьми. Эта крепость служит защитой мельбургских рудников – от набегов монстров и притязаний других королевств. В глубине рудника обитают разъяренные духи, но именно там вы сможете найти лучшие сапфиры, которые можно использовать в том числе и для создания скульптур. Уровень сложности. Задание на мастера-скульптора. Награда. Лояльность эллионов. Ограничение. Скульптурное ремесло – должно быть как минимум восьмого продвинутого уровня. Требуется владение навыком горнодобывающее ремесло. Вы должны создать скульптуру класса выдающиеся произведение Мельбурнские рудники представляли собой крупнейшие залежи железа и сапфиров. Если кому-то бы удалось получить эти рудники в свою собственность, то такой человек моментально получил бы астрономическое богатство и силу. В настоящее время эта территория принадлежала гильдии Черного Льва. Мы живем уже много лет и скучаем по искусству и культуре империи Арпан. Если ты создашь для нас достойную скульптуру, то мы станем верить твоим словам. Мы знаем, как совладать с духами, которые живут в рудниках. Дай им свежие плоды, и они не станут на тебя нападать. Что ж, в таком случае не беспокойтесь о создании скульптуры и просто ждите ее, — кивнул головой Виит. Вы приняли задание. Спасибо, пустяки, это меньшее, что я могу сделать для вас, ребята. Виит решил, что приложит все усилия, чтобы удовлетворить запрос эллионов на Поскольку задание на мастера должно было принести ему в 10 раз больше прибыли,